Кира, пригород Рыбнинска, 2 августа 2018 года. Когда я очнулась на заднем сиденье незнакомой машины, мчащейся сквозь сгущающиеся сумерки, я разглядела впереди мужской силуэт. На меня снова накатил ужас. Голова кружилась, к горлу подступала тошнота, перед глазами все расплывалось, как в тумане. Нестерпимо болела рука, замотанная какой-то тряпкой. Я попыталась сесть и невольно вскрикнула от боли. Водитель обернулся, что-то сказал, но я едва смогла разобрать его слова. В них было что-то ободряющее, и это было удивительно. Я была уверена, за рулем тот, кто напал на меня в доме и теперь увозит в неизвестном направлении. Пока я соображала, как себя вести, машина сбавила ход и через несколько минут остановилась. Приподнявшись, я разглядела за окном огни заправочной станции. Это давало надежду, что можно подать кому-то знак и вырваться на свободу. Тем временем водитель открыл дверь и склонился надо мной, помогая сесть. От неожиданности я снова вскрикнула. Это был вовсе не тот, кого я опасалась. «Матвей, это вы?» — прошептала я. «Куда мы едем?» и зажала рот рукой, сдерживая приступ тошноты. «Подождите, Кира, я сейчас. Постарайтесь не двигаться». Матвей вернулся с бутылкой воды и помог мне выбраться из машины. «Пейте, вам нужно промыть желудок. Так, еще лучше всю бутылку. И не стесняйтесь, я пока достану салфетки». Через некоторое время мне стало лучше. В голове немного прояснилось. Запольский помог мне умыться, обтер лицо и руки. «Теперь садитесь поудобнее. Нам надо спешить» не стоит задерживаться в этих краях». Сил спорить у меня не было. Я пыталась сказать, что нам надо позвонить Савельеву или в полицию, но Матвей попросил довериться ему и отдыхать. Чувствуя, что меня укачивает, я откинулась на спинку сиденья и задремала. Сквозь сон я смутно почувствовала, что машина остановилась. Кто-то вытащил меня и понес куда-то на руках». Я ощутила мягкость подушки, едва уловимый запах мяты и лаванды, исходящий от постели, в которую меня уложили, прохладу компресса на лбу. Долгое время я находилась в полузабытии, не понимая, где явь, где сон. Но чувствовала, что нахожусь в безопасности. «Кира, просыпайтесь!» Кто-то легко тормошил меня за плечо. «Вам надо поесть!» Голос был негромким, мягким, женским. Стряхнув с себя морок дремоты, я разлепила ресницы и увидела девушку, сидевшую около кровати в инвалидном кресле. Длинная юбка и свободная белая блуза не могли скрыть ее болезненную худобу. Но милая улыбка, яркие голубые глаза, нежные черты лица делали ее настоящей красавицей. «Устраивайтесь поудобнее, подложите подушки под спину, вам не надо пока вставать, но подкрепиться необходимо». Сначала немного куриного супа, он придаст вам силы. Она передала мне поднос, который стоял у нее на коленях. А потом выпейте этот отвар. Он поможет восстановить водный баланс и уменьшит последствия отравления. Матвей сказал, что вам дали что-то ядовитое. А, вот и он. В комнату вошел мой спаситель. Ну что, вы уже познакомились с моей сестрой? Вижу, что чувствуете себя лучше. Пообедайте, и нам надо поговорить». «Ой, какая я растяпа!» — смеясь, воскликнула девушка. «Забыла представиться. Варя. И вы сейчас в нашем доме». Сходство между братом и сестрой было потрясающим. Только Матвей постарше и покрепче, и глаза у него более холодные. Но когда он смотрел на Варю, они теплели. Сразу становилось ясно, что между ними очень крепкие узы. С неожиданным аппетитом я набросилась на суп — но съесть смогла лишь половину тарелки. «Вы еще слабы, но это пройдет», — успокоила меня Варя. «Пейте отвар, его приготовила наша бабуля, а она знает толк в травах». Девушка потянулась за подносом, и в вырезе ее блузки мелькнул медальон. Я узнала бы его из тысячи, ведь совсем недавно вырисовывала все его затейливые узоры на холсте. Матвей поймал мой удивленный взгляд. «Я все объясню, Кира, но и вы должны мне многое рассказать. Времени у нас не так много, и вас, и меня ищет полиция. Хотя искать надо совсем другого человека, и лучше ему пока не знать, что вы остались живы. Пусть считает, что его план удался. Иначе он начнет метаться, путать следы, и его могут упустить. А пока он спокоен и предсказуем, и будьте уверены, я на вашей стороне». «Хорошо, я почему-то вам верю, Матвей». Даже не знаю, с чего лучше начать. Наверное, с того момента, когда Круглов попросил меня нарисовать копию портрета. Хотя и раньше мне многое казалось странным. И гибель рыбака Ивана, и обстоятельства кражи, и сама картина. Подрамник, который был намного старше, чем Холст. На это я обратила внимание, когда впервые ее увидела. Я подробно рассказала о своих поисках, подтвердивших мои догадки. Помните, мы с вами встретились в часовне? Я как раз их проверяла. Выбор старинной иконной доски в качестве подрамника для картины, написанной в первой половине 20 века, выглядел весьма странно. Либо художник был атеист и сделал это неосознанно, либо наоборот, в этом скрыт какой-то знак, какой-то тайный смысл. Так или иначе, он натянул холст поверх иконы. Заказывая мне копию портрета, Олег настаивал на максимальном сходстве с оригиналом поэтому я специально взяла именно иконную доску, предварительно состарив ее. Но пока я все еще не понимала, в чем тут подвох. После посещения выставки сомнений не осталось. Именно Игнатий Полежаев, дед рыбака, был автором портрета Анастасии. Сразу появились новые вопросы. Во-первых, зачем Ивану воровать картину кисти своего деда, если он все остальные отдал в музей? Или она чем-то отличалась от остальных? Да, да, например, с столь необычным подрамником. Во-вторых, что могло связывать Круглова и Полежаева? А их точно что-то связывало. Я видела, как они несколько раз разговаривали, но Олег скрывал близкое знакомство с рыбаком. Матвей и Варя слушали меня, затаив дыхание. А я продолжала рассказывать об открытиях, которые сделала на выставке, о пропавшей из монастыря иконе, о моей поездке в Углич. Могла ли Анастасия передать икону человеку, которому доверяла, своему возлюбленному? Могла. А он, в свою очередь, мог придумать такой способ спрятать ее от чужих глаз. Для художника это было делом нетрудным. Многие живописцы скрывали одну картину под другой. Например, знаменитый черный квадрат Малевича нарисован поверх двух цветных изображений. Игнатий не стал рисковать и просто закрыл икону холстом. Думаю, тем самым он не только скрывал ее от любопытных глаз, но хотел предохранить ее от губительного влияния влажности, перепада температур и другого воздействия. От волнения у меня пересохло в горле, и Варя заботливо долила в мою чашку целебный отвар. Сделав пару глотков, я продолжила. Когда я это поняла, то задумалась, догадывался ли Круглов об обманке, которую представлял собой портрет его родственницы. Ведь картина столько лет хранилась в его семье. Наверняка были какие-то разговоры о ее предназначении. От двери раздалось осторожное покашливание. Я и не заметила, что в комнату тихонько вошла старушка в платочке, которая тоже внимательно ловила каждое мое слово. Я помню, как Елизавета каждый вечер молилась у этого портрета. Это было так странно и удивительно. Но я считала, что она просто очень любила свою сестру. А теперь думаю, что она уже тогда знала истинное предназначение этой картины. Должно быть, Игнатий ей все рассказал. Пришла моя очередь удивляться и выслушать историю Сони, в детстве ставшей свидетельницей появления портрета Анастасии у ее сестры. «Значит, Матвей, ваше участие в этой истории не случайно?» Я выжидательно смотрела на приютивших меня людей, пытаясь понять, не стала ли я их заложницей. Уверяю вас, Кира, я не охотник за старинными иконами, и мой интерес совсем в другом. Как и обещал, я вам все расскажу, но позже. Что ж, выбора у меня все равно не было. Получалось, что в краже портрета был заинтересован тот, кто знал о ценности спрятанной под ней иконы, и таким человеком мог быть только Иван Полежаев и владелец картины Олег Круглов. Куда же Иван дел картину, если погиб буквально на следующий день? Передал кому-то. Так получилось, что я слышала разговоры сыщиков о возможном подельнике рыбака и о том, что у него был блокнот, в который он все записывал. Такой же точно я видела у Круглова в машине. Думаю, сложить одно с другим нетрудно, но я все еще не могла поверить, что он причастен к краже и тем более к смерти Полежаева. И боялась своими нелепыми обвинениями навредить невиновному поэтому никому не говорила о своих предположениях, решив вызвать Олега на откровенный разговор. Не знаю, чего я ждала. Откровений, каких-то объяснений. Я все еще видела в нем честного, порядочного человека, но он сделал вид, что считает все это моей выдумкой. Мы расстались как-то очень нехорошо, и в тот момент Круглов не знал, что я тайком вытащила из бардачка записную книжку Ивана Полежаева. «Вот эту?» Как фокусник, Матвей достал ту самую книжицу в черной кожаной обложке и, видя мое недоумение, пояснил. «Когда я выносил вас из дома, то вы на секунду очнулись и прошептали что-то про печку. Я вернулся, осмотрел печь, понимая, что искать надо, не выше уровня вашего роста, и нашел это в подпечье». Занятные в ней записи, кстати. Примечание. Подпечье. Полость под шестком и подом печи. Там чаще всего хранились дрова, подсушивались перед протопкой, жили домашние животные. Конец примечания. Да, я прочла их ночью, но утром мне позвонил Круглов, как ни в чем не бывало. Был очень милый, вежлив, лишь попросил поторопиться с завершением работы над портретом и договорился, что заберет его к вечеру. О вчерашнем разговоре он даже не упомянул, как будто его и не было. Я засомневалась, решив, что мои подозрения о его связи с Полежаевым беспочвены, что я слишком увлеклась легендами и своим расследованием. У меня все было готово к его приходу. Думала и записную книжку ему отдать. Но мне не хотелось, чтобы Олег считал меня воровкой. И в последний момент я спрятала ее среди печной утвари. «Хитрый лис. Он просто усыпил вашу бдительность», — прокомментировал Матвей. «Да, но поняла я это слишком поздно». Круглов пришел часов 7, и еще не начало темнеть. Осмотрел портрет и остался очень доволен. Я помогла упаковать его для перевозки. Олег принес деньги, часть моего гонорара за работу в усадьбе, и настаивал, чтобы я взяла и вознаграждение за картину. Притащил также целую корзину еды, выпечку, домашнее молоко, творог, сыр. Сказал, что Ирина прислала гостинца. «Я действительно была голодна, практически ничего не ела весь день». Соседка, которая меня снабжает обедами, накануне уехала в город на свадьбу к племяннице. А пирожки так соблазнительно пахли. Круглов за мной ухаживал, подливал молоко, рассказывая о его пользе. Я вообще козье не очень люблю, но было неудобно отказываться. Мы по-дружески болтали, я даже чувствовала какую-то эйфорию, возбуждение, как от алкоголя. В какой-то момент я поняла, что мне тяжело дышать, хотя окна были раскрыты, из сада дул ветерок. Рот наполнился слюной, все тело покрылось испариной. Попыталась встать, но ноги подкашивались, пальцы дрожали. Я хотела попросить Олега о помощи, но он спокойно сидел и смотрел на меня с такой странной улыбкой, что я все поняла. Хотела взять телефон, он швырнул его на пол и разбил. И продолжал смотреть, как мне становится хуже. Он что-то говорил про рыбака, про икону, про свою бабушку, но я плохо понимала и ничего не запомнила. Потом стал спрашивать, где записная книжка. Но, наверное, даже если бы я хотела, не смогла бы ничего сказать. Язык не слушался. Тогда он начал ее искать, переворачивая все кругом, крича и ругаясь. Бил посуду, швырял вещи. В какой-то момент мне показалось, что его что-то насторожило. На улице или в саду. Он схватил стакан и стал вливать остатки молока мне в рот. Я еще пробовала сопротивляться. Упала, порезала руку каким-то осколком. В горле был такой спазм, что кричать или звать на помощь я не могла. Потом я, наверное, потеряла сознание. Больше ничего не помню. Пришла в себя в вашей машине. Варя крепко сжала мою руку. В глазах ее был ужас от услышанного. «Теперь все позади. Вы поправитесь, Кира. Как же хорошо, что Матюша вас вовремя нашел». «Ну вот, свою историю я рассказала. Теперь ваша очередь, Матвей». Я откинулась на подушки и приготовилась слушать. Молодой человек взглянул на часы. «Времени у нас мало, поэтому я начну с конца, то есть со вчерашнего вечера. Все, что было до этого, не имеет отношения ни к вам, Кира, ни к этому злополучному портрету. Вы же помните, что приглашали меня в гости, когда мы шли из часовни? Ну, я и решил зайти, продолжить наш разговор. Не скрою, мне было любопытно пообщаться с вами, посмотреть на то, как вы рисуете». Я даже подумал, что попрошу вас нарисовать Варю как-нибудь. Так вот, первый раз я приходил позавчера, как раз в тот момент, когда от вас выбегал Круглов. Я шел через сад, так что никто из вас меня не заметил. Подумав, что момент для визита неудачный, не стал мешать. На следующий день, заметив около дома машину Круглова, решил сначала разведать обстановку. Каясь, поступил некрасиво, подслушивал под окном и стал свидетелем той сцены, которую вы только что описали. «Матюша, почему же ты сразу не бросился на этого ужасного человека?» — воскликнула Варя. «Он же мог убить Киру!» «Заодно он мог бы убить и меня, сестренка, и пользы бы не было никакой. Если бы я увидел, что Кире угрожает реальная опасность, я бы вмешался. А так у нас теперь есть доказательства, что это Круглов причастен и к краже картины, и к смерти рыбака». Он же был уверен, что Кира ничего никому уже не расскажет, и выдал себя и свой план вывести икону из страны под видом копии картины. Вы ведь тоже об этом догадывались, да? Значит, вы спокойно наблюдали, как он пытается меня убить? Нет, не просто наблюдал. Я снял все на телефон, ведь моим словам могли бы и не поверить, а так ему не отвертеться. И приди я позже, то не понял бы, что с вами, чем помочь. А так было ясно, что он подмешал что-то в молоко, которым вас поил. Недаром наследователь об этом молоке расспрашивал. Когда Круглов повалил вас на пол, я специально пошумел под окном, чтобы его спугнуть. Это сработало. Как только он отъехал от дома, я влез через окно. Первым делом промыл вам желудок. Ладно, не краснейте, все в норме. Перевязал порез на руке каким-то полотенцем. Потом перенес вас в баню. Я же пришел пешком, надо было сбегать за машиной. Думаю, я поставил рекорд побегу по пересеченной местности. В отеле взял энтеросорбент. Тигран покупал, когда мы желудком маялись. Ну вот и все. Дальше вы знаете. Здесь дома уже баба Соня подключилась со своими травками. И все-таки объясните, почему вы сразу не вызвали полицию, скорую? Почему мы здесь прячемся? Потому что Круглова надо застать врасплох и взять с поличным, когда он будет вывозить икону. «Сейчас самое время позвонить вашему следователю». И Матвей взялся за телефон.